Глава седьмая. Мифология от Гордея Борисовича. Жизнь пошла своим чередом. Учеба, домашние задания. С того дня, как в школу ворвался Мебиус, прошло две недели, и Никита потихоньку начал успокаиваться. Кто знает, что взбрело тогда в голову этому электроманьяку. Разгромленные коридоры и вестибюль уже успели подремонтировать, И постепенный инцидент начал забываться, заслоняться более насущными проблемами. К примеру, Никита совершенно ничего не соображал в химии. Елена Владимировна предложила ему позаниматься дополнительно, посетить факультативы. И Никита быстро пришел к выводу, что это хорошая идея. Он уже успел схватить пару троек по этому ненавистному предмету, а ведь четверть только началась. Что будет дальше, даже подумать страшно. Вечером в воскресенье он сидел на кухне, обложившись учебниками и делал домашнее задание. На шкафу тихо гудела микроволновка, распространяя вокруг запах горячего молока. Никита с наслаждением вдыхал этот аромат, одновременно пытаясь сосредоточиться на валентности элементов и составлении формул. Может, у него что-то и вышло бы, да только мысли его сейчас были далеки от химии как и от молока. С начала учебного года он не получил от Ольги ни одного письма, и его это реально огорчало. Что происходит? Наверное, она встретила кого-нибудь другого и просто забыла о нем. Никита отослал ей с десяток электронных писем, и ни на одно из них она не ответила. Он утешал себя мыслью, что у Ольги и без него проблем хватает. Они с отцом скрывались под чужими именами от наемников Экстрополиса, объявившего на них охоту. Никита сильно переживал за Ольгу, но при этом не переставал думать о Ксении Воропаевой. Она была не только красивая и отчаянная, но еще и обладала впечатляющими способностями. Интересно, а он ей хоть немного нравится? Ксения всегда была с ним приветлива, но кто мог сказать, что у нее на уме? Вот так позовешь ее на свидание, и она просто рассмеется тебе в лицо. Никита нервно отодвинул учебники в сторону. Какая уж тут учеба. В кухню заглянул отец, только что вернувшийся с работы. Как всегда, безупречно, выбритый, причесанный, в шикарном костюме. Игорь Николаевич Легостаев работал администратором в гигантском супермаркете «Бальзак», и просто обязан был выглядеть солидно и респектабельно. Он налил себе кофе и сел рядом с Никитой. «Химия!» — поморщился Игорь Николаевич, взглянув на обложку учебника. Всегда ее терпеть не мог. «Я тоже», — с готовностью согласился Никита. «Видать, это у нас семейное». «Возможно», — кивнул отец. «У меня постоянно были трояки по химии. К счастью, этот предмет так и не пригодился мне в жизни». «И мне не пригодится!» Игорь Николаевич отпил кофе и взглянул на Никиту. «А чем ты собираешься заняться после школы, Никит? Ты уже думал об этом?» Никита почесал затылок. «Если честно, еще нет», — признался он. «У меня ведь еще уйма времени на размышления». «Два года? Это совсем немного. Они пролетят так быстро, что ты и не заметишь. Так что начинай думать». Но постарайся понять, чего ты действительно хочешь, ведь от этого многое зависит. Хуже не бывает, когда всю жизнь приходится заниматься нелюбимым делом». Отец допил кофе и поставил пустую кружку на стол. В это время микроволновка с щелчком отключилась и издала громкую мелодичную трель. В кухне тут же возникла Марина, закутанная в банный халат, и чуть ли не с головой залезла в печку. «Черт!» — воскликнула она. «Выглядит, как чья-то рвота!» Никита Игорь Николаевич изумленно уставились на нее. Марина вытащила из микроволновки стакан с какой-то бледной бурдой, в которой плавали орешки. «Что это?» — ужаснулся Никита. «Я думал, ты разогреваешь молоко». «Не молоко, а мороженое. Мне сказали, что теплым его хорошо использовать, как косметическую маску, но, похоже, я его перегрела». Никиту передернуло. Будешь мазать это на лицо, только не при Андрее, иначе он тут же тебя бросит. Не захлопнешь рот, тебя намажу. В этом была вся Марина. Бесшабашная, полная каких-то диких идей. Она уже почти полгода жила у своего жениха, они всерьез подумывали о свадьбе. Но изредка Марина появлялась в родительском доме, и тогда квартира наполнялась криком, громким хохотом и суматохой. Марина ни минуты не могла спокойно посидеть на месте. Марина еще раз понюхала свою бурду, поморщилась и вылила ее в миску коту апельсину. Кот мгновенно материализовался из воздуха и тут же с удовольствием все вылокал Но хоть кому-то это пригодилось. «Марина, тебе нравится твоя работа?» — спросил Никита. «А то!» — сестра плюхнулась на свободное место. «Не нравилось бы, я бы журналистикой не занималась». К тому же моя профессия открывает мне многие двери, за которые обычных людей не пускают. Еще бы. Но вообще-то, если бы даже двери оказались закрыты, сестрица все равно нашла бы лазейку. К тому же, задумчиво продолжила Марина, если бы не журналистика, понятия не имея, чем бы я занималась. В этом она была права. Никита не мог представить, чтобы сестра с ее-то темпераментом работала кем-то другим, например, продавцом. «Пристанет к ней какая-нибудь дотошная покупательница, доведет до белого коленя», а заводилась сестра буквально с полоборота. «Маринка возьмет, да съездит ей по шее палкой колбасы». Никита тут же представил себе эту картину и невольно улыбнулся. Тем временем Марина уже сунула нос в его тетрадь. «Химия! Мой любимый предмет!» — заявила вдруг она. «Что?» — выкатил глаза Никита. «В школе я ее обожала». Сидишь, выводишь всякие закорючки. — Вот уж понятия не имел, — сказал Никита. — Я, признаться, тоже честно сказал Игорь Николаевич. Он посмотрел на сына. — Вот тебе и репетитор. — А что, какие-то трудности поинтересовалась Марина? Тут же все очень просто. Она придвинула к себе учебник и принялась объяснять брату тонкости химических расчетов. На словах все действительно казалось проще простого. Никита даже начал кое-что понимать. Но как только сестра умолкла, в его мозгу словно потухла разгоревшаяся до этого лампочка. Видимо, все-таки придется согласиться на факультатив. И начать надо прямо с понедельника. Осень продолжала постепенно отвоевывать позиции у лета. Солнышко над Санкт-Петербургом появлялось все реже, небо постоянно было затянуто свинцовыми тучами. Дождь лил почти каждый день, прекращаясь лишь на короткие промежутки времени, чтобы потом с новыми силами обрушить на прохожих целые водопады. Самое гадкое во всем этом было то, что Никите пришлось отложить скейтборд до лучших времен и ходить в школу пешком. Раньше хоть Андрей, заезжая к ним по утрам, развозил все семейство, но теперь Марина жила у него, и ему незачем было появляться в их доме. Утром, пока очередной дождь еще только собирался с мыслями, Никита успел добежать до школы и заскочить в вестибюль. Едва двери за ним захлопнулись, на город обрушился ливень. Рядом с гардеробом вывесили какой-то новый яркий плакат, которого на прошлой неделе не было. Вокруг уже собралась небольшая группа учеников. Стоял голдеж. Никита растолкал их и пролез поближе к объявлению. «Общегородской конкурс талантов», — вслух прочитал он. «Смотр самодеятельных коллективов и персональных выступлений состоится...» Это что такое? «Дождались», — изрек подошедший Артем. «Оксана нас предупреждала, но я не думал, что это начнется так скоро». «О чем речь вообще?» — не понял Никита. «В каждой школе будут выбирать лучших доморощенных артистов», — пояснила Ирина Клепцова. «Затем состоится городской смотр. Итоги подведут перед Новым годом, и самого талантливого артиста сфотографируют для обложки молодежного журнала. Потом будет ему почет, слава, куча грамот, призов и все такое». «И что, уже есть желающие?» — поинтересовался Никита. предостаточно хохотнул игорь лужецкий с утра уже у инги Валерьевны записываются а она то причем удивился никита она отвечает за проведение этого мероприятия в нашей школе сказала ирина и регистрирует будущих конкурсантов в это время подошли алена лариса и вероника конкурс оживленно воскликнула вероника я всегда мечтала попасть на обложку журнала Вот только какой талант мне продемонстрировать? У меня ведь их так много, даже не знаю, какой выбрать. Впору пойти утопиться, съязвила Ирина. «Занятие для дурачков", сказал Никита. "У меня найдутся дела поинтереснее, чем участие в каком-то дурацком конкурсе". "Ну-ну", раздалось сзади. Никита похолодел. Все торопливо расступились. Нелли Олеговна стояла, скрестив руки на своей необъятной груди и нервно постукивая каблуком по полу. «Это кто же у нас такой умный?» — грозно осведомилась она. «Легостаев. Я даже не удивлена». Под ее презрительным взглядом Никита вдруг пожалел, что в его новые способности не входит умение становиться невидимым. «Так значит, вы считаете это мероприятие дурацким? Я не ослышалась, Легостаев». Никита закатил глаза к потолку. «Ну, я лично принимала участие в разработке этого проекта», — процедила она. «Я и еще несколько очень уважаемых людей из отдела по делам молодежи. Но вы считаете, что это глупая затея?» Она шагнула вперед. Никита поневоле отпрянул и вжался спиной в стену. Хотя они были одного роста, Зауч умудрялась выглядеть значительно выше его. «Думаю, вы измените свое мнение о конкурсе, когда узнаете, что сами будете участвовать в нем», — ехидно произнесла зауч. «Что?» — выдохнул Никита. «И только попробуйте отказаться. Хороших оценок за четверть не ждите». Она обвела взглядом собравшихся. «Это всех касается. Лужецкий, Бирюков, Клепцова, Кизякова, Кирсанова, Леонова или Гастаев» добавила она с особым удовольствием. «Я сама внесу вас в список участников. Хоть займетесь чем-то полезным вместо того, чтобы протирать штаны за компьютерами». Мертвая тишина повисла в воздухе. Артем обессиленно навалился на Никиту. Ирина беззвучно открывала и закрывала рот, остальные просто потрясенно молчали. Алена внимательно рассматривала свой маникюр, Нелли Олеговна триумфально развернулась на каблуках и, громко топая, направилась в учительскую. — Старая ведьма! — прошипела Ирина. — Ну ладно вы! Вы всегда влипаете в неприятности, — возмутилась Лариса. — Вам, неудачникам, не привыкать. Но мне-то за что все это? Что со мной не так? — Лучше не будем об этом. — мрачно сказал Артем. «Да бросьте!» — улыбнулась Вероника. «Ведь это так интересно! К тому же я и сама хотела пойти записаться». «Хоть кто-то рад», — сказал Никита. «И чего она так на меня взъелась? Всего-то разок сшиб ее с ног. Что мне теперь за это линчевать нужно? К тому же я уже попросил у нее прощения». «Ага», — сказала Ирина. Волк тоже мог бы остаться жив, если бы не заговорил в темном лесу с незнакомой девочкой в красной шапке. В этот момент грянул звонок. У 10 А первым уроком была история. Гордей Борисович быстро завоевал расположение класса, особенно девочек. Он всегда отлично выглядел. Одетый с иголочки, с этой своей серьгой в ухе и широкой улыбкой во все 32 зуба, Гордей умел привлечь внимание учеников даже к самой скучной теме вроде особенностей становления скотоводческих цивилизаций. Алена Кизякова слушала его, разинув рот. Никита подозревал, что она по уши втрескалась в нового учителя, как и большинство девчонок десятого А. Сегодня Гордей Борисович знакомил класс с древней мифологией. «Занятная штука — это мифология», — рассказывал он, прохаживаясь между рядами столов. «Наши предки придумывали такие легенды, что и не снились создателям современных ужастиков. Так они выражали свои представления об окружающем мире, природе бытия. Многие мифы дошли до наших дней». Конечно, самые известные мифы Древней Греции, а также стран Востока, например, Древней Индии. Индийские мифы — вообще отдельный разговор. «Сплошные демоны, монстры и море крови». «Как в компьютерных играх?» — подал голос Руслан Той. «Ты прав», — согласился Гордей Борисович. «Кстати, производители многих известных вам игр черпают вдохновение как раз в древних мифах. Оттуда и пошли вампиры, ведьмы, минотавры и оборотни». Никита встрепенулся. До этого он не очень внимательно прислушивался к словам учителя, думая о предстоящем участии в конкурсе талантов. Но последняя фраза немало его заинтересовала. Никита поднял руку. — Да, Олегастаев, — повернулся к нему учитель. — Вы упомянули об оборотнях, — сказал Никита. — А правда, что некогда в Индии существовал культ леопарда? Артем очумело уставился на него. — Ничего себе вопросик, — улыбнулся Гордей Борисович. «Откуда у тебя такие познания?» «Слышал по телевизору», — уклончиво сказал Никита, «и давно хотел узнать об этом поподробнее». «Да, такой культ существовал», — кивнул учитель. «И по слухам существует до сих пор. Его появление может быть связано с развитием культа богини Кали в Индии в восьмом веке до нашей эры. По легенде, во время совершения своих кровавых ритуалов «Жрецы культа превращались в черных леопардов, то есть в пантер». «Вау!» — выдохнул Класс. «Культ распространился на Африку и даже Южную Америку», — продолжал Гордей Борисович. «До сих пор его последователей людей леопардов, панически боятся». «Они все еще существуют?» — напряженно спросил Артем. «Естественно». «Аборигены приписывают им ужасные злодеяния, занятия черной магией, оборотничество». «И что, они правда превращаются в леопардов?» — едва слышным голосом спросила Олеся Костылева. «Сложно сказать. Известны случаи псевдооборотничества, когда превращение в зверя происходит лишь в подсознании человека. Он представляет себя, например, тигром и подражает его повадкам». Но есть и те, кто утверждает, что существуют не только психические оборотни, но и самые настоящие — существа, владеющие тайным знанием, позволяющим им переходить от одного биологического вида к другому». «Ой!» — пискнула Алена. «Прямо как тот оборотень, о котором иногда пишут в газетах». «Точно!» — оживился Аркадий Кривоносов. Никита невольно опустил голову. Не так давно ему пришлось открыто вступить в бой с Арахной, иначе могли погибнуть люди. Множество людей, в числе которых были его сестра, друзья и одноклассники. Но в результате он попал под объективы фотокамер. В этот момент дверь кабинета со скрипом отворилась, и в щель просунулась голова Нелли Олеговны. Она со злобным прищуром уставилась на Гордея Борисовича. Молодой человек смущенно кашлянул. — Я слышала, о чем вы тут рассказываете, — заявила она. — Дурите детям головы всякой ерундой. У них и так мозги набекрень. На перемене жду вас в своем кабинете. Нам предстоит серьезный разговор. И она скрылась. Десятиклассники ошарашенно переглянулись. — Она подслушивала под дверью? — возмущенно произнесла Ирина. — Офигеть не встать! Старая кор начал гордый Борисович вдруг осёкся на полуслове и обалдел, уставился на класс. Резко захлопнул рот рукой и испуганно спросил: «Я что это вслух сказал?" Класс грохнул от хохота. Молодой учитель, красный как рак от смущения, плюхнулся на своё место и сделал вид, что заполняет журнал. Он даже глаз не мог поднять от стыда. Но с этого момента ученики уважали еще больше. После окончания занятий Никита впервые остался на факультатив. Елена Владимировна собрала отстающих по своему предмету в кабинете химии, где вместо парт стояли настоящие лабораторные столы, и дала легкие задания, чтобы выяснить, кто какими познаниями обладает. Никита позвал с собой Артема, но тот предпочел отправиться в редакцию прожектора, где как раз верстался новый номер газеты. «К чему мне?» — пожал он плечами. — Я-то в химии, пока лучше тебя разбираюсь. — Вот гад! — усмехнулся Никита. — Ладно, ладно. Он вытащил из рюкзака тетради и учебник, осмотрелся. Кроме него на факультатив пришло восемь человек. Из его десятого А здесь была только Алена. Остальные парни и девчонки учились в десятых Б и В. По имени он знал лишь Светлану Романову, остальных только в лицо. Алена Кизякова... С радостной улыбкой плюхнулась рядом с Никитой. «Я так рада, что я здесь не одна!» «Такая тупая в классе!» — с кислой улыбкой продолжил Никита. «Да», — кивнула она, — «ты, как выяснилось, тоже умом не богат Никита не знал, плакать ему или смеяться. Дожил. Алена никогда не блистала интеллектом ни по химии, ни по жизни вообще, и теперь он оказался с ней в одной лодке он хмуро раскрыл учебник и стал читать задание за окном быстро темнело как и всегда в это время года к семи часам уже начали сгущаться сумерки валентность тихо бубнила над духом никиты и алена мера способности атома образовывать химические связи с другими атомами никита ты хоть что нибудь понимаешь я уже почти закончил буркнул никита «Везет тебе. А для меня это химия — все равно, что пуля в лоб». Елена Владимировна подняла голову от журнала, который листала последние полчаса. «Ну что, ребята, все справились с задачей?» Послышалось неопределенное мычание. «Ладно, поздно уже. Сдавайте мне свои тетрадки и можете идти по домам. Завтра продолжим». Ученики тихонько потянулись к выходу, оставляя тетради на столе учительницы. В коридоре было уже совсем темно, и Елене Владимировне пришлось позвонить за вхозу чтобы он включил свет на этаже. Перед уходом Никита подошел к учительнице. «Елена Владимировна», — помявшись, произнес он, — «я насчет конкурса талантов. Нельзя ли мне как-нибудь избежать его? Нелли Олеговна силком заставила меня и еще несколько человек участвовать в этом безобразии, а мне это что-то совсем не улыбается». Учительница устало вздохнула и покачала головой. «Откуда только взялась на наши головы эта Нелли Олеговна? На нее уже многие ученики жалуются. Но у директора она на хорошем счету. И к тому же она зауч. Так что, Никита, придется вам смириться с ней. Я ничем не могу вам помочь». У Никиты вытянулось лицо. «Но никто ведь не просит вас делать сложный номер», продолжила учительница тем более, что вы не стремитесь занять первое место. Придумай что-нибудь попроще, чтобы она, наконец, оставила тебя в покое. И друзьям то же самое посоветуй». «А что, например?» — оживился Никита. «Ну, это уж я не знаю», — пожала плечами Елена Владимировна. «Сами подумайте». Никита вышел из кабинета химии, озадаченно почесывая в затылке. Что он мог продемонстрировать членам жюри? — Дамы и господа, — тихо бормотал Никита, — впервые на арене превращение человека в зверя. Никита Легостаев покажет вам такое, от чего вас всех отправят прямиком в психушку. По школьному коридору он брел один, все остальные уже разбежались. Не успел Никита сделать и пары шагов, как свет на этаже вновь погас. Завхоз был просто повернут на бережном отношении к электроэнергии. Ладно, с недавних пор Никита начал хорошо видеть и в темноте. Зимний сад, уже полностью восстановленный после нападения Мебиуса, был освещен голубым призрачным светом луны, проникающим сквозь стеклянную крышу. Темные растения выглядели мрачно и загадочно. В протоке искусственного ручья блестела вода. Никита мельком взглянул в сад и потрясенно замер. Диковинные цветы, которые он и Светлана Романова высаживали в прошлом месяце, распустились. Огромные бутоны раскрыли огненно-желтые лепестки. Казалось, они светятся в темноте, словно три десятка факелов на черных клумбах. А еще в саду кто-то был. Кто-то закутанный в черную одежду, с капюшоном, закрывающим голову. Человек склонился над распустившимися цветами и что-то с ними делал. Никита видел лишь его силуэт, незнакомец же Никиту пока не замечал. Что-то странное было во всем этом. Кому придет в голову работать в саду в такое время? В темноте и не в спецодежде, висевшей на вешалке у входа, а в длинном черном плаще до пят, полы которого волочились по гравийным дорожкам зимнего сада. Человек словно почувствовал, что за ним следят. Он резко выпрямился и обернулся. Никита проворно нырнул за угол. Затем осторожно выглянул из укрытия. Человек в плаще быстро двигался к дальним воротам сада. Через несколько секунд он скрылся из вида. А удивленный Никита направился к гардеробу, где его уже ждал Артем. Домой они пошли вместе.